Глава двадцать третья А ведь правду говорят, что больнее всего терять. Я и не подозревала, как на самом деле отношусь к принцу. Принц... Да какой он принц? Рэй! Добрый, милый парень, который сделал мне столько хорошего, которого я... люблю. И когда только успела это осознать? Неужели именно сейчас, видя, как его покидает жизнь, пытаясь услышать последний вздох, последний стук сердца? Если это так, то жизнь не имеет смысла. «Маги! Лекаря!» Все суетились, вокруг творилось что-то невообразимое. А я гладила Рея по волосам и не могла поверить, что его больше нет. Кто-то попытался вклиниться между нами, но я поставила щит, и теперь магическая преграда сотрясалась от ударов. Но проломить наследство старых королей было практически невозможно. «Зачем я это делаю? Ведь там, возможно, те, кто может спасти моего Рея, а я не пускаю. Не могу заставить себя отойти в сторону и услышать холодное «Мёртв!» «Сэти!» Рядом со мной опустился Ангус. «Опусти щит». Кружилась голова, я вдыхала запах волшебства и не могла сдержать слез. «Почему это произошло именно сейчас, с нами?» «Зачем?» Сладкий аромат не давал мне покоя, а нервировал. Я попыталась от него отмахнуться, но он не отставал. «Там есть лекарь, они могут помочь». Я посмотрела на Ангуса. «А ведь он мой брат. Неожиданно я обрела близкого человека, но потеряла другого. Это несправедливо и глупо, я так не хочу». «Здесь пахнет цветами». Схлипнула, наклонилась над Реем. «Да», — согласился Ангус. «Необычный запах, я такого не знаю». «Не знаешь?» «Простой и ничего не значащий вопрос». Кольцо нагрелось, будто стремилось сказать мне что-то важное. Магия подпихивала меня в спину, но я ничего не понимала, не осознавала, что она пытается сообщить. Или это глупые фантазии? «Волшебный запах». «Волшебный». «Волшебный?» Я подпрыгнула на месте, а потом совершила то, что со стороны выглядело очень двусмысленно. Я обнюхала принца и четко определила, что запах идет от его губ. «Его отравили!» – севшим голосом произнесла я и посмотрела на Ангуса. «Удивительная соображаловка у тебя, сестренка!» – хмыкнул он. «Нет, ты не понял. Это яд старых королей, наш яд, леота Ею никто не пользуется уже много столетий». «Последний камень к цепи в бездну к темному!» – все понял Ангус. «А противоядие?» «Этого я не знала». «Его нет». Ангус задумался. «Если это яд наших предков, то у них должен был быть простой способ вытащить отравленного из обители темного. Не могли же они не подстраховаться?» В этой мысли было что-то, но как найти этот способ, пока не стало слишком поздно? «Поцелуй?» предположила несмело и тут же проверила. «Ничего не произошло». «Это слишком банально. Может, кровь?» «А кровь не банальна?» Мы опять задумались. Магия вокруг нас бесилась, но мы не обращали на нее никакого внимания. «Нужно было мучить дядюшку Рольха!» – простонала я, опустила голову, прикоснувшись к колбу Рея и всхлипнула. «Я люблю тебя!» – прошептала, чувствуя, как по щеке скатывается горячая слеза. Меня обдала горячим воздухом, будто где-то рядом взорвался огненный шар. Магия ухнула, что-то затрещало, щит над нами лопнул, как стеклянный, осыпался мириадами искр. Я закрыла Рея собой, защищая от всего этого сумасшествия. Почувствовала, что меня обнимает Ангус, и крепко зажмурилась, взывая к тёмному, прося о чём-то несбыточном. наступивший вслед за хаосом тишине раздался недовольный голос. «Сэти, ты меня задушишь!» Я завизжала. Наверное, оглушила не только несчастного, вернувшегося с того света принца, но и всех остальных, да и Ангусу, как находившемуся ближе, явно не повезло. «Чокнутая!» — отползая он «А я... Ну да, я была не совсем адекватна, но это не я, это всё магия!» В нормальном состоянии я бы ни за что не стала целовать принца сама, добровольно, но все же сделала это. Сын? Лекарь? Я в порядке, отдышавшись, но цепляясь за меня, произнес рей Кажется, я должен тебя поблагодарить, отец. В этот раз твой план сработал. Что? За что? Хмуря брови и с недоверием поглядывая на меня, вопросил эвиген Та тень, что ты нанял для моей защиты, справилась с работой. Улыбаясь мне, ответил рей Она? Кажется, его величество был потрясен. А еще большее потрясение испытал, увидев колечко на моем пальце. «А это что?» «Кровь старых королей», — вольготно устроившись прямо на полу, поведал Ангус. Он еще и медальоном в воздухе помахал для пущего эффекта. Да уж, если бы здесь взорвался еще один мой щит, то никто бы уже внимания на это не обратил. «Ваше величество!» Кашлянул один из советников, и тут я все вспомнила. вскинулась Попыталась встать, но рей удержал, поняв, что я задумала что-то этакое, после чего враги теней не выживают. Сетти встревоженно спросил он, словно это я тут только что при смерти находилась. Принца Рейнольда пытались отравить Лиотой, ядом, от которого нет спасения, ядом, который любили в династии Хадаль. «И вы так легко признаетесь, что это дело ваших рук?» – поморщился Холден Сайгар, еще не осознавая, что я все знаю. Но тень, вступившую на тропу войны, уже не остановить. И это я сидела на полу и не могла двинуться с места. А вот Тангус уже все понял. И не знаю, дело ли в родственных чувствах или в том, какое воспитание получают все тени, но он точно знал, что будет дальше и какая помощь мне потребуется. Я признаю, что в дворцовой оранжерея есть невзрачный, но крайне ядовитый цветок. И как место для тайных встреч оранжерея просто прекрасна. Думаю, если моего свидетельства не хватит, то Эс-ректор и Нодри обязательно подтвердит мои слова». Взгляд на Сайгара вспыхнул. Но на лице не появилось ни одной лишней эмоции. Может, крохотная морщинка, изображавшая крайнюю степень удивления и непонимания. Даже завидно стало. Но кто я и кто он? Это всяких там политиков учат держать себя в руках и не показывать, что они на самом деле испытывают. А я обычная тень, без всяких там особенностей. Эс и Нодри пытался организовать переворот. Я правильно понял. Брат короля задал вопрос, и Эвиген ответил. Это недоразумение, и я с ним разберусь. Этот темный кодекс теней? Если все дело в заказе, то я постараюсь выкупить информацию и уже через час буду знать все о заговорщиках. Оставайся с сыном, я сам поговорю с Инодри». «А ведь это вы предложили выпить вина, дядя», – вдруг громко сказал Рэй. «Мы так и сидели на полу. Слишком близко, прямо-таки неприлично, но никто словно не обращал на это вопиющее безобразие никакого внимания. Позор блюстителям нравственности королевского дворца». но своего принца я даже зауважала, не зря учился, смог включиться в разговор и логически проследить цепочку «Отравили-отравитель». «Мы все выпили?» «Все», кивнул рей «но слуга твой». Чей-то окрик, и к нам подтащили белого от ужаса слугу, который дрожал и трясся так сильно, что удерживающий его страк сам не мог стоять ровно. «Тебе заплатил мой брат?» – холодно спросил у него Эвиген. Слуга молчал, но его взгляд на господина сказал больше, чем слова. «Чего же тебе не хватало, дядя?» «Холден», — как-то беспомощно позвал король. «Почему?» «Потому что ты, брат, не видишь картины в целом. Старая кровь должна вернуться на трон». Холден посмотрел на меня и презрительно скривился. «Это не ходаль. Королевская кровь должна гореть, а не тлеть. Это же просто отребье на которое положил глаз твой сын, и не больше». Холден Сайгар вдруг закатил глаза и мешком рухнул на пол. Никто не ожидал такого, поэтому и среагировать успели только страги, которые ощетинились мечами и боевыми заклинаниями. Впрочем, ни то, ни другое слова темному не использовали. Видимо, боялись задеть его величество. «Ангус?» – кашлянула я. «Не люблю пафосных речей, малышка. Проспиться тогда уже нормально и поговорите. А мне пора». Он подмигнул страгом и исчез, растворяясь в тени. Поднялся переполох. На то место, где он только что стоял, тут же набросились несколько человек. «Где он?» «Тень уходит и приходит, неприятности остаются», — сообщила прописную истину. «Тень», — констатировал Эвиген. «Почему все проблемы всегда от теней?» Еще раз осмотрел нас, что-то прикинул, тяжело вздохнул и высказался. «Рэй, ты говорил о невесте?» «Я согласен». «Нормально. А я?»